Глава 34. День 7. Среда. Наш дом этим вечером — деревушка льо, образец традиционной альпийской архитектуры. Каменные дома, шиферные крыши, деревянные балконы и потрясающие горные виды. Разомните ноги и насладитесь приятной прогулкой. Когда мы приходим на аперитив, нас встречает разовощёкий Манфред. Вы все это время были в бассейне? спрашивает Джудит. Под дождем? Вы наверняка промокли. Манфреда словно удивляет ее слова. Но, мадам, вода в горячем источнике тоже мокрая. Что ж, здесь явно уютнее, провозглашает Джудит. Это мое любимое место в гостинице, говорит Би. Они с Бернардом устроились в кресле на двоих. «Да, моя тоже». Каменные стены арками поднимаются к потолку. Французские двери, или, как сказали бы французы, окна-двери, ведут к заднему патио, окруженному папоротниками выше моего велосипеда. Стол внутри не менее прекрасен. На нем испанские крокеты, оливки, маринованные с травами и апельсиновой коркой, и поистине роскошная сырная тарелка. Приятно наконец расслабиться, говорит Джудит, потянувшись за крокетом, почувствовать себя спокойно. Двери приоткрыты, впуская с улицы симфонию журчащей реки и мягкого стука дождя. Надя стоит у дверей в сад и держит тарелку овощей. Мое прикрытие, как она сказала. Она поднимает морковку и указывает ей на меня. Знаю, знаю. Милая Джудит только что сказала идеальную фразу, за которую я могла бы зацепиться. Она, наконец, может расслабиться и наслаждаться жизнью. И я должна отнять это у нее. «Мы не можем расслабляться», — говорю я, заставляя себя быть прямолинейной. «Нельзя ходить вокруг да около. Возможно, кто-то из вас убил Найджела и дома. Не хотите поделиться? Мы не обижаемся». Джудит моргает. «Не можем?» «Ой, у нас будет еще одна поездка?» спрашивает Лекси. «Тут так красиво!» «Жорди никого не убивал», говорит Надя. «Вот что пытается сказать Сейди. У нее есть доказательства. Убийца на свободе». Вот это было прямолинейно. И необдуманно. И неправда. У меня есть разбросанные кусочки пазла. Разорванная карта, выброшенная с велосипеда. Джудит отступает назад, словно я дала ей пощечину. Сейди! восклицает она, глубоко пораженная. «Полиция схватила виновного. Не надо их беспокоить!» «Не надо беспокоить Эпплтонов», — слышу я мамины слова. «Не надо беспокоить французскую полицию!» «Некоторые моменты не сходятся», — говорю я. «Нет же, сейди они сходятся!» — говорит Джудит. Полиция все объяснила мне и Ленсу. Твой сотрудник журди злился на дома. Он устроил ему розыгрыш, который зашел слишком далеко. Ты ни в чем не виновата. Как и ты, Надя. Можно любить человека и все равно не одобрять его действий. Буря с градом, в которую мы попали, ничто по сравнению с выражением лица Нади. Джудит продолжает. Критик, мистер Фокс, вероятно, увидел произошедшее. Он всегда за всеми следил, не так ли? И записывал в свой блокнот. «Который украли», — говорю я. «Вместе с ноутбуком дома и твоим браслетом, Джудит. И семейным кольцом Лекси», — добавляет Джудит. Лекси краснеет, но бросает взгляд на Лэнса. «Кольцо Лекси не украли», — вздыхает Лэнс. Это я взял его, чтобы отнести в ювелирный магазин, чтобы купить помолвочное кольцо правильного размера. Лекси улыбается. — Оно прекрасно. И кольцо моей тети тоже снова со мной у нас в номере в безопасности. Так что все идеально. Она вытягивает руку перед собой, любуясь блеском бриллианта. Джудит хмурится. — Но мой браслет и компьютер дома. Зачем тебе брать их, Лэнс? Тут Лэнс не выдерживает. «Да не брал я их, мам! Не надо делать, как папа! Давай во всем обвиним Лэнса! Пусть Лэнс просит прощения за все, что он делал и не делал!» «Лэнс!» — восклицает Джуди. Жду, чтобы она добавила «Веди себя хорошо». Но Лэнс не дает ей такой возможности. «Может, вернемся к делу?» Сейди, твой механик вспылил!» Он указывает на Надю. Может, вы оба вспылили? Эй, ничего, я все понимаю. Папа умел хорошо надавить. Сэдди, ты и сама это знаешь. Он думал, что сможет так на тебя надавить, что ты вернешься в компанию. Морковкой поманил, пообещал громкий титул, мой офис. Мои красные щеки меня выдают. У, -у, У, протягивает Кони. Деньги, зависть, сплошные мотивы. Они с Фили уплетают ракеты. «Беру себя в руки». «У вас тоже был мотив?» «Напоминаю я сёстрам». «Ничего подобного», — возражает Филли. «Дом немного нас раздражал». «Джудит, не обижайся». «Но если бы так разбирались со всеми, кто нас раздражает, нам было бы некогда есть крокеты». «Или круассаны», — говорит ее сестра. «Или, может, сконы?» — говорю я. Это вам принадлежала чайная сестры-близнецы в Абердине. Я блефую, имитирую храбрость. Как когда еду по центру около кольцевой развязки, зная, что меня может сбить грузовик. Или правда? Продолжаю. Перелис опубликовал ужасный отзыв о ваших сконах и о вашей чайной. За ним последовала череда плохих отзывов. Вам пришлось закрыться, отказаться от мечты. Сестры поднимают крокеты, словно бокалы перед тостом. Какая ты умная! Все вычислила, говорит Кони. Фили соглашается. Да, потому что ты внимательная. А этот ужасный человек даже не помнил собственных отзывов. Некрасиво, учитывая, как он нам навредил. Они обещают оставить педалям наилучший отзыв. После того, что я собираюсь сказать? Сомневаюсь. Вы специально столкнули Найджела с яхты. Сестры одновременно пожимают плечами. Не факт, — говорит Кони. Море в тот день было буйное. И он так сильно наклонялся, — говорит Филли, — как будто дразнил нас. Я и правда утратил равновесие. Сложилось же все хорошо. Он сразу поднялся на поверхность, как плавучий мусор. Плюс мы посмотрели на спасателей. Собираю мысли в кучу пока остальные вспоминают доблестных спасателей. «Хочешь еще что-то сказать, милая?» — спрашивает Филли. «Мы настоящие дивалицы. «Может, так и есть?» Их игривый настрой меня сбивает. «Филли была последней в сарае накануне. Ну, несчастного случая дома», — говорю я. «Конни, ты осталась снаружи, чтобы расспросить Жорди о цветах». Сестры улыбаются и кивают. Все верно, говорит Фили. Я забирала свитер. А я интересуюсь ботаникой, говорит Кони. Вы не меняли маршрут навигатора на красном велосипеде, спрашиваю я. Вы знали, что навигатор был испорчен, но полиция никому это не сообщала. Я это знала, но сказала только сотрудникам. Фили улыбается. Мы слышали, как мисс Надя звонила своему мальчику. «Это не все, что мы слышали», — говорит Кони. «Вы уж извините, мисс Надя, но вы хотели отключить дома Эпплтона». «Мы все слышали в винодельне?» «Кстати говоря...» Она протягивает мне огромный винный бокал и наполняет его до краев. «Наверное, будет грубо его не попробовать». Делаю небольшой глоток... Затем еще один. «Я говорила про его Wi-Fi», — возражает Надя. «Я отключила модем, чтобы он провел время с семьей». Сестры одаряют ее скептическими взглядами. Надя пожимает плечами. «Да, это правда, он мне не нравился. Он угрожал, что меня уволят, что меня выселят из дома». Она бормочет что-то на украинском. Манфред кивает. «Так, так». «Больше никаких кровопролитий, это верно, это понятно». «Он что, знает украинский?» «Похоже, я многого не знаю о Манфреде». «Так, а что, собственно, я о нем знаю?» «Он опытный велосипедист, цифровой кочевник, любитель колбасы и философии, никогда не опаздывает, но часто отсутствует». Отпиваю еще вина, прекрасно понимая...» что только подливаю масло в огонь. «Кого еще можно подозревать?» — говорит Кони. «Джудит? Лэнса? Ближайшие родственники первого погибшего. Вас нельзя не подозревать». Надя улыбается. «Вот именно. Это всегда дело рук жены, любовницы или сына». «У дома не было любовницы?» — возмущается Джудит. «Рабочая жена» — бормочет себе под нос Лэнс. «Что? «Дебора?» Лэнс поигрывает бровью, глядя на меня. Надеюсь, он шутит. Но то, что он говорит дальше, вовсе не шутка. «Я не получаю в наследство компанию, в отличие от мамы», — недовольно говорит он. «Несмотря на то, что ты и дня за всю жизнь там не проработала». «Я там не работаю?» Джудит расправляет плечи. Я делаю больше, чем ты знаешь, Лэнс. И я в курсе, что ты воспользовался кредиткой компании. Ал мне сказал. Такой хороший юноша. Алл. Имя бывшего врывается вместе со сознанием. Лэнс, ты позвонил Аллу в 10.30 вечера по Чикаго. Здесь это 5.30 утра. Ты встал рано тем утром, когда умер Найджел. Ты видел его? Собираюсь добавить я. «Убил его?» — прямо спрашивает Лэнс. «Серьезно? Что это, групповое нападение на Лэнса?» «Нет, я не убивал его, Сэйди. Мама, я совершил одну покупку на карточку компании. Я ведь не каждый день делаю предложение На моей личной карточке не хватало средств». «Потому что он и там превысил лимит. Насколько сильно Лэнсу нужны деньги?» Лекси кладет руку на свое кольцо, словно чтобы защитить его. Все в порядке, милый, шепотом говорит она. Судя по ее сведенным бровям, она только что узнала, что технически ее кольцо принадлежит компании. Нет, не все в порядке, восклицает Лэнс. Я согласился на эту поездку, потому что папа хотел закрыть главу. Я думал, он имел в виду смерть Джемы не знал, что он имел в виду меня, что я должен извиниться за все свои прегрешения. Что ж, в моей жизни новая глава. Его тон смягчается. У меня есть любовь. Он обнимает Лекси за плечо и целует ее макушку. Она прижимается к нему так тесно, что они напоминают кокон. Представляю, как Джема делает вид, будто ее тошнит от этой сладости. Кони и Фили перешептываются. Достаточно громко о предыдущей смерти. Джудит объясняет. Это был несчастный случай, велосипедная авария. Убийство. Мысленно поправляю ее я. Мы все обожали Джему, продолжает Джудит. Она была мне как дочь, как и Сейди. Мы все приехали сюда на годовщину ее смерти, чтобы поддержать Сейди. Последние слова она произносит с нажимом. Лэнс фыркает. Я чувствую, что краснею. Вот как я отплатила им за их доброту. Дом мертв, а я превратила лаперу в час обвинений. Я хотела услышать признание. Что ж, могу признаться сама. Я должна была быть с Джеммой в тот день. Она приходила в офис, но я считала, что слишком занята. Это было не так. Кроме меня там никого не было. Я могла спокойно с ней прокатиться. Она была моей лучшей подругой. «Моей тоже», — говорит Лэнс. «Хочешь поговорить о чувстве вины? Она ехала навстречу со мной. Когда она не приехала, я должен был отправиться ее искать». «Ну что ты?» — говорит Лекси. «Ты ведь не мог знать, что случилось. Джема мне тоже писала в тот день. Моя машина была в ремонте, так что я была вынуждена сидеть дома». Она легонько шлепает Лэнса по руке. А ты снова поставил телефон на беззвучный и поэтому не мог за мной заехать. Лэнс смотрит на нее тем самым щенячим взглядом. Я не переписываюсь за рулем, ты же помнишь. Ты взяла с меня слово после того, как в тебя въехал тот мужчина. Он ведь был в телефоне. Внезапно я переношусь в тот ужасный день. Слова проносятся мимо меня, как набирающие скорость колеса. Джудит говорит, что взяла с дома обещание отключить сенсорный экран в его новой машине. Он все время на него отвлекался. Смотрел там отчеты по акциям и прогноз погоды. Мои мысли крутятся вокруг дома и его машины. Джудит поцарапала его дверь, но обвинил он Ленса. Передо мной проносятся лица, места, времена. Найджел, замаскированный сам в себя. Манфред и его перепутанные x и y, Конни, настойчиво расспрашивающая журди о цветах, наша поездка по Ливии и недопонимание, создавшее там отдельный испанский остров. Сэди, обеспокоенный голос Лекси возвращает меня в реальность. Все нормально? Я моргаю, оглядывая стол. Все поднимают бокалы. Даже Бернард проснулся и поднял свой стакан рядом с Би. «Давайте выпьем за дома», — говорит Лекси. «И Джему. И Найджела». У Джудит в глазах стоят слезы. «Спасибо тебе, милая. Спасибо». Все чокаются стеклянными бокалами, я в том числе. «Но я не могу найти себе место в развязывающемся непринужденном разговоре ни о чем». Опускаю свой бокал. Надо что-то съесть. Но от этой мысли меня тошнит. Я знаю, что он мне поможет. Встаю и направляюсь к двери. Надя перехватывает меня. Ты что-то поняла, Сэйди? Вижу по лицу. Ты идешь к детективу? Качаю головой. Мне нужно подумать. Я хочу прокатиться. Я пойду с тобой. Надя в своей вечной форме. Легинсах из лайкры и футболке какой-то группы. «Лучше оставайся здесь», — говорю я, заставив себя улыбнуться. «Будь моими ушами. Мне нужно побыть одной». Перед ужином я переоделась в гражданскую одежду. Я, конечно, не сторонник строго спортивной одежды для велопрогулок, но мне совершенно не хочется кататься в высокой влажности, в любимой блузке крестьянки и единственных почти немятых штанах. Тороплюсь наверх, но как только я поднимаюсь, Мне начинает кружиться голова. Снаружи отель кажется совсем маленьким. Внутри же это настоящий лабиринт. Лестница ведет на три ступеньки вверх, затем заворачивается на 90 градусов, затем снова спускается. Попадая в свой, надеюсь, в свой коридор, я прохожу мимо номера, из-под двери которого виден свет. Из-за двери в номер Лорана доносится его приглушенный голос. Он что-то говорит по-английски. «Можно подождать, пока он закончит разговор, постучаться и сказать... что... что я пьяненькая после бокала сиры, но голова у меня идет кругом не от этого, а от сумасшедших мыслей?» «Нет уж, лучше прокатиться. Я переодеваюсь и спускаюсь вниз, где уже свистит закипающий чайник. Би готовит чай. Лекси несет под нос позвякивающих чашек». Посиди с нами, выпей чай, седи говорит она. Он смятый? Чай смятый помог бы снять действие вина, но я не хочу ждать. Нет, спасибо. Пусть он будет мне наградой, когда я вернусь. Тогда может возьмешь, Виталу Грин? Предлагает Лекси. Пить много жидкости очень важно. Тихо, радуюсь, что у нее в руках поднос, мешающий ей одарить меня ее излюбленной болотной смесью. Торопливо уношу ноги. На выходе машу хмурящейся Наде, которая стоит у двери лаунжа, как смотровой на посту. «Твой велосипед снаружи!» — кричит она мне вслед. «Уже готов!» Выхожу в укутанный туманом сад. Из-за облаков выглядывают верхушки гор. Лягушки и сверчки поют свои серенады. Делаю глоток прохладной, лимонной кислой воды из полной бутылки в держателе. Спасибо, Надя. Она, наверное, выдавила его целиком. Это хорошо. Мне нужен максимально ясный разум. Отпиваю еще немного. Надеваю шлем, давлю на педали и прошу велосипед помочь мне во всем разобраться, как он всегда и делает.